Глава шестая. Ужин проходил в безмолвии. Меня никто об этом не предупреждал, но все молчали, и я поэтому тоже. Мы сидели за длинным деревянным столом на длинных деревянных скамьях, все кроме Йохана, который в своей коляске расположился во главе стола. Нас было человек 30, кроме Йохана и Леннокса я никого не знал. Общество было смешанное, и мужчины, и женщины, большинству за сорок, я решил, что это бизнесмены, приехавшие на ретрит под руководством Йохана. Ужин был простой и вегетарианский, фасоль с рисом и салат. По мере того, как я подъедал все из своей миски, тишина вокруг нравилась мне все больше. Слышны были только звуки, которые имели смысл потому что были неизбежными — скрип вилок и ножей, жевание, глотки воды и инициированная тонкими жестами или движениями глаз, передача кастрюль и кувшинов с водой. «Лишь неизбежное имеет смысл», — подумал я. Это был афоризм такого рода, который всю свою силу и ценность разменивает на статус ничего не говорящего клише, как только еще раз произнесешь его сам себе. Но я решил, что это не страшно, эту цену я был готов заплатить. Что мне во время этого ужина и многих других трапез, которые мне еще здесь предстояли, потому что в этом зале я буду питаться еще долго, показалось необычным, так это что тишина запускает относительное безвремени. Конечно, процесс еды разворачивается во времени, от первого кусочка до пустой тарелки. Но это время уравновешенное, само собой разумеющееся, не такое дерганное время, которое возникает под действием разговоров. Вопросов и ответов и всевозможной суеты по пустякам и без, сопровождающей все это, поняли ли меня, правильно ли я услышал, о чем это, почему он вдруг ведет себя так отстраненно. И не такое, вызывающее раздражение и неуместные ожидания, забегающее вперед время, которое возникает, когда все представляются друг другу и рассказывают что-то о себе. Я сразу почувствовал себя дома, а работа даже еще не началась».